Улей. Прошло несколько дней, пока все готовились к походу в Данш. Варн успешно занял место в мастерской и уже показал свои навыки на различной низкоуровневой броне. Досталось даже Белобрысому. Комплект викинга должен был скоро прийти в негодность, отчего зверолюд вызвался подправить его на будущее, чтобы еще десять, а то и двадцать уровней вперед ничего менять не требовалось. От былой вызывающей одежды, что называлось «викинг», не осталось ничего, чтобы ее напоминало. Теперь это была мягкая кожаная куртка, внутри которой скрывалась тканевая подкладка, массивная на рукавнике, представляющая из себя металлические пластины, покрытые кожей, и штаны с дополнительными ремнями для подсумок. В новой форме было гораздо удобнее, возможно, даже слишком, Но это не сильно занимало голову нашего мыслителя. Главной проблемой стала Эвелина. Тяжело прятаться от того, кто также живет в мире без возможности выхода. Даже Варн, несмотря на свой длительный онлайн, уходил спать, оставляя двух оцифрованных друг с другом. Обычно девушка читала, стараясь хоть как-то пропустить время, чтобы дождаться прихода остальных, Но ее подозрительный взгляд, преследующий игрока, всегда приводил того в ступор. «А ты чего не выходишь?» «Не люблю находиться в реальном мире. Вот и стараюсь всегда быть подключенным». «Глупость! Я не уверена, что выбрала бы еще раз у «Почему?» Банан поднялся с кресла, приблизившись к столу, за которым сидела пиромантка. Слушать рассказ человека, находясь на другой стороне комнаты, было невежливо, поэтому он взял стул и присел рядом. Эвелина протяжно выдохнула, закрывая книгу и тут же пряча ее в инвентарь. «Потому что для всех это игра, а для тебя жизнь. Меня закинули в болото, в котором люди кипертрофированы. Если ты в реальности, ты стараешься сдерживаться и быть частью общества, находясь на уровне какого-то приличия». А здесь же любой, кто заходит, строит из себя великого героя, всячески выпуская всю самую грязь человеческих пороков. Крупные гильдии — это одна сплошная гордыня, напыщенность, старающая просто получить место в строчке на общей доске. Ради чего? Они используются гильдийцев как ресурсы, даже не скрывая, что я для них была всего лишь прокаченной пушкой. Но я самая живая из всех. Не знаю, почему остальные оцифрованные поддались этому. Они действительно готовы уничтожить друг друга без видимой причины, словно это игра. Глупо звучит. Ведь мы в игре. Ты-то, возможно, не поймешь, но для нас эта игра стала реальностью. Игрок услышал те слова, что всегда приходили ему на ум. Из-за этого стало еще более тоскливо. Но чувство одиночества упало камнем сердца. Значит, он не один чувствует себя так паршиво. Но он считал, что это лишь акклиматизация, которая пройдет со временем. Глядя на опытного мага в лице оцифрованной Эвелины, он понял, что все не так просто. «Можешь считать, что я просто подбадриваю, но я тебя понимаю». Утро наступило быстрее, когда они стали обсуждать устройство крупных гильдий. «Буквально сразу в зале появились некоторые члены псов, тут же приветствуя друг друга». Зазвучали приглушенные беседы о том, как им спалось, сколько было работы в будни и насколько сильно они хотят отправиться в данж. Из-за долгой подготовки и точной даты гильдия собралась в полном составе, кроме ремесленника, который засиделся в игре слишком долго и, скорее всего, сейчас все еще отдыхал в реальности. Все-таки разница во времени была слишком ощутима, ведь буквально один здоровый сон заменял почти пять дней игрового времени. «Ну что, готовы, псы? Отправляемся!» Ударив щитом по полу, джук тут же получил мощный подзатыльник от литры, указавший на то, как повредился деревянный пол. Использовав кристалл перемещения, они растворились из центра зала, перемещаясь к долгожданному данжу. Это была лесная местность с огромными цветами, что разрослись сильнее, чем деревья. Яркие бутоны и лепестки... Выглядели словно фейерверк, запущенный на какой-нибудь масштабный праздник. До Жаланёфа оставалось всего пара километров. Гильдия не получила бы много различных бонусов от прохождения этого подземелья, но вопросов ни у кого не возникло. Возможно, они считали, что оцифрованный получил особое задание, о котором он уже как-то рассказал, но вопросов не задавала даже Эвелина, которая согласилась пойти вместе со всеми. Джук оглянулся на товарищей и задорно ударил себя в нагрудник. — Очень сильно хочется посмотреть силу одного из величайших магов Сильтерина. — Если ты зачистишь с нами на зачистке, придется пересмотреть всю нашу систему построения. — Не переживай, лидер. Я согласилась лишь потому, что в ЖН редко кто ходит. Скорее всего, меня здесь не засекут. Банан посмотрел на девушку и удивленно почесал затылок. «Чаще всего, как говорил Варн, Эвелина отправлялась в соло зачистки после ухода из гильдии. Могло ли это значить, что она скрывает свое вступление в другую гильдию?» «Похоже, так оно и было. Лишний шум никому не нужен». «А, вот и пришли!» Ян довольно указал пальцем на вход, ускоряя шаг, дабы быстрее до него добраться. Огромный улей лежал на земле, словно скала издающее неприятное жужжание. Наличие огненных магов было как раз против насекомых подобного типа. Ведь их резист к жаре был минимальным. Подле входа сидел старик в странном костюме от пчел. Пасечник, двадцать пятый уровень. НПС, который выдавал задание. Но, к всеобщему удивлению, Джук остановился, уставившись на деда. Это продолжалось недолго. И старичок ожил, когда к нему подошла вся толпа. — Добрый день, молодые люди! — Случилась беда! Ой, беда! Пчелам мало стало цветов, и они на скот наш позарились. В первый раз коров утащили, во второй — свиней. Пошли мы с внуком выкуривать их. А они взяли и забрали его, внука моего, Митяюшко. Помогите, пожалуйста, а я вас научу гель восстанавливающий здоровье варить. Вы получили квест от старика «Пчелиный дом». Эвелина вышла вперед, осматривая проход в Данш, после чего перевела взгляд на Джука. Я здесь сотню раз была. Квеста никогда не видела. Обновление какое-то было. Не слышал, чтобы кто-то занимался этим подземельем. Но нам-то какая разница? Уровень же Н не менялся. Просто теперь еще рецепт получим за дополнительное задание. Красота же! Лидер отряда принял задание, чего у всех появилось уведомление. Подняв свой щит, он направился вперед, переступая через магический барьер, оставленный на каждом данже. Все двигались следом, оглядываясь вокруг. Описать локацию было сложно. Мрачная пещера, сделанная не из камня, а из чего-то хрустящего и мягкого, словно слегка обжаренный тост. По классике любого подземелья первые противники появились сами — тут же нападая на щитоносца. Огромные пчелы с блестящим жалом бились о щит, тут же отступая назад, но атакующие перехватили инициативу в свои руки. Стрелы били по головам, а клинки разрубали брюшко на две части. Банан лишь стоял в стороне, наблюдая за происходящим. Достав из инвентаря записку, мужчина изучал возможные повороты, ведущие к той самой секретной комнате. Пчел становилось больше, что было удивительно, так как эта локация обычно находилась в состоянии покоя из-за малого количества противников, но насекомые все появлялись и появлялись, отчего танк даже слегка отступил назад. «Давайте увеличим напор. Их слишком много, но мы больше по уровню. А лучше отойдите в сторону». Эвелина достала из инвентаря маленький посох, больше похожий на длинную волшебную палочку, и взмахнула ею. В воздухе перед ней стали появляться рунические знаки, переливающиеся зеленым и красным. Весь отряд разбежался в стороны, тут же прижимаясь спинами к стенкам улья. Закат юности! Волны огня стали выходить из рун, окружая оцифрованную. Соединяясь, языки пламени танцевали в воздухе, увеличиваясь в размерах. Словно живое, пламя обратилось в голову дракона, внутри которого находилась девушка. Игрок отпрыгнул от нее, закрывая лицо руками, но не в состоянии оторвать взгляд от той силы, что скрывалась в пирамантке. Голова дракона раскрыла пасть и потоком, словно змея, рванула в сторону скопления пчел. Все вокруг стало красным, буквально на долю секунды. Огонь снес всех существ, пробиваясь по коридорам дальше. Сама же девушка лишь опустила палочку, смотря на то, как красные части монстров, словно осенние листья, плавно опускались на землю. Отряд отлип от стен, окружая оцифрованно, пока та довольно поправляла волосы. Что-то совсем... мизи. Битва закончилась, так и не начавшись, хотя несколько десятков пчел по всему подземелью все еще оставались, а в конце их ожидал еще и босс. Пока все дружно хвалили Эвелину за навыки в пиромантии, Банан медленно покинул место, находящееся в поле зрения гильдии, стараясь найти секретный проход. Из-за угла послышалось агрессивное жужжание, а после показался и сам его источник. Рывком пчела нанесла колющий удар жалом, но, успев среагировать, на руке игрока появился доспех хищника, что успешно поймал стриона насекомого. Щелкнув пальцами, Белобрысый ухмыльнулся. «Сокрушающий метеор!» Хотя эта техника даже в сравнении не шла с навыками девушки, но сожжено насекомое было весьма эффектно. Времени на самодовольство было мало. Поэтому парень тут же двинулся вперед. Секретная комната должна была выделяться из-за того, что разработчики не сильно старались, пока ее делали. — Сана, где секретка? — Левая стена, три метра, и там будет выступающий камень с кровавым отпечатком руки. — Что бы я без тебя делал? — Полагаю, страдали бы и мучились. Наконец-то спустя столько дней он добрался сюда. Чувство выполненного долга накатило гигантской волной. Банан потянул камень на себя. Стена отодвинулась, открывая вид на лестницу, ведущую куда-то вниз. — Серьезно? Лестница? Вуя? Они геймдизайнера уволили, что ли? Спустившись по лестнице, парень попал в маленькую комнату из камня. Одинокий факел освещал сундук, стоящий у стены, а на нем была записка. — Прочти меня! «Важно!» «Дорогой друг, прошло, скорее всего, очень много времени, но я уже могу ответить тебе на некоторые вопросы». «Да, я слежу за твоими действиями, так что я видел то, как ты махал мне». «Ты меня не видел, но я помахал тебе в ответ». «Ты не должен был потерять память. Во время оцифровки произошла фатальная ошибка, но это можно исправить. Я могу перекодировать данные твоего мозга». Но подключиться к ним можешь только ты. База данных каждого игрока находится в самой игре. Если быть точным, то где-то в столице. Ты должен добраться туда, найти себя и вернуть память. Ты обладаешь очень важной информацией, которая нам нужна. Оставляю тебе несколько подарков и соболезную из-за твоей способности. Удачи, друг. Выругавшись, мужчина посмотрел на сундук, который тут же пнул. Зелье восстановления здоровья — пять штук. Зелье восстановления маны — пять штук. Магическая руна для улучшения уникального снаряжения. Книга улучшения духа элементаля. Ну, хоть что-то полезное. Странно, что после открытия сундука никому из отряда больше ничего не выпало. Голос девушки раздался из-за спины игрока. Эмилина сложила руки на груди и медленно спустилась по лестнице. Сверля бананов взглядом, тут заметно опешил, резко развернувшись к магу. «Не знаю, это же недоделанный данж. Может, косяк со стороны разрабов?» «Я почти сразу догадалась. На самом-то деле. Но не знаю, зачем ты это скрываешь. Хотя, наверное, знаю. Просто не понимаю, откуда ты появился, раз тебя нет в списках. Ты о чем? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Ой, да боже, не строй дебила!» В списках гильдии, когда игрок онлайн, пишется количество времени в игре. И только у оцифрованных этого параметра нет. Поэтому ты так же, как и я, вечно в игре. Поэтому на тебе уникальная броня, которой ни у кого нет. Ну и, конечно, поэтому тебя потянуло сюда, для миссии оцифрованного. Чаще всего это какие-то необычные места. Если ты хотел скрываться, то это ну очень неумело. Ну ладно. Потом это обсудим. Попробуем решить твою проблему. Там тебя все ищут, так как ты должен эм, съесть босса. Вспомнив такую незначительную деталь, мужчина покрылся мурашками. Так легко попался, что даже стыдно. Планы о том, чтобы решить все без лишнего шума, все больше стремились к нулю. Но девушка явно была настроена доброжелательно, поэтому кивнув, они направились в покои босса. Перед игроком вновь предстала огромная насекомая, только теперь в виде пчелы. Все это было так банально, что даже скучно, будто бы никто и не старался придумывать новых противников. Обитель босса была необычной. Соты, наполненные медом, словно рыжие стекла, ведущие куда-то в иной мир. А в центре огромная пчела, более черная, чем обычные мобы. Тебе ее поджарить для вкуса? Ха-ха. Посмеявшись, девушка достала волшебную палочку, но Банан выставил перед ней свою когтистую руку. «Дай мне проявить себя хоть немножко». Джук посмотрел на снаряжение Белобрысова и приложил палец к уху. «Тактика меняется. Банан переходит в первую атакующую группу. Ян подстраховка». Щитоносец двинулся вперед, чувствуя, как игрок дышит ему в затылок. Подняв щит выше... Танк ударил им землю, громко крича, провоцируя насекомое. Сана усилила звук, отчего, несмотря на расстояние, босс тут же двинулся в сторону отряда. «Щит от Лид разжала ладони в молитве, кастуя сферический щит на лидера. Пчела взмахнула головой, плюнув ядовитой жижи прямо в танка. Жижа противно скатилась по поверхности заклинания, Закрывая весь обзор, но отряд знал план действий. «Шокирующий удар! Ледяное безумие!» Маги встали по бокам джука, направив свои атаки в сторону существа. Молния ударила прямо в пасть, поджигая жижу, а ледяные осколки вылетели из смерча, пробивая крылья босса. Пчела заметно замедлилась, но все равно с размаха ударила в сторону танка, так как провокация все еще работала. Пробив магический барьер, жало вонзилось в щит, застряв в нем на несколько секунд. Именно этого и выжидал банан. Вылетев сбоку от щита, он схватился когтями за брюхом монстра, карабкаясь по плоти, словно муравей, бегущий по скале. Когти оставляли рваные раны, но игрок все лез. «Пришло время, да?» «Пожиратель!» «Вы активировали способность «пожиратель». Вы активировали жажду крови. Жажда крови не берет вас под контроль, из-за навыка демонический контроль. Правая рука мужчины изменилась. Появились когти, костяные наросты, а лицо горело, словно кто-то приложил к горячее полотенце. Жар усилился, из-за чего игрок невольно схватил себя когтями за лицо, чувствуя, как сдирает маску, прятавшую под собой непонятное существо. Широкий, с крупными клыками рот доходил почти до ушей. Вместо кожи — костяной слой, будто бы голый череп, но все это было сравнимо с глазами, черными, пустыми, в которых еле-еле был виден оранжевый блеск, словно пламя. Я чувствую себя странно, во мне очень много сил. Корабкаясь вверх, оцифрованный почувствовал, как босс дернулся, но тут же Джукс командовал всем атаковать нижнюю часть существа, пока банан ползет вверх. Мощные магические атаки били по ранам, оставленным когтями, а игрок смело добрался до пасти пчелы. «Панцирь!» Вы активировали способность. Раскрыв пасть существа, пожиратель прыгнул внутрь, буквально пробираясь по разъедающей жиже. Резиста перед уроном хватало, а адреналина, скопившегося в нем, было настолько много чтобы она невольно активировал навык брони. Вы активировали навык комплекта берсерк. А, -а, -а, а! Прыгнув еще глубже, мужчина рвал все, что только попадалось ему на глаза, пока все смотрели на то, как их товарищи только что съели. Эвелина дернулась вперед, взмахивая палочкой и направляя мощный взрыв прямо в сторону жала. От ударной волны щитоноса отнесло в сторону а остатки насекомого разбросало по сторонам. Огненная буря дожирала куски монстра, обращая их в такую же красную опавшую листво, а из огня на пчелиных крупных крыльях вылетел банан, лицо которого стало покрываться кожей. Вы получили уникальный навык — полет.